В последние годы мама пользовалась всего двумя комнатами. Кто-то должен был поехать туда и заняться всем этим. Кем-то была, разумеется, я. У сестры слишком много собственных забот, хотя она и обещала приехать на 2-3 недели в августе. Арчи считал, что нам следует сдать Стайлс на лето. За него можно было взять приличную цену и таким образом поправить свои дела. Он поживет пока в Лондоне, при клубе, а я поеду в Торке приводить в порядок Эшфилд. Он присоединится ко мне в августе. А когда туда приедет москитик, мы оставим с ней Розалинду и отправимся за границу. На сей раз у нас была намечена Италия, город Алассио, где ни Арчи, ни я еще не бывали. Итак, я оставила Арчи в Лондоне, а сама проследовала в Эшфилд. Вероятно, я и впрямь была страшно утомлена и не совсем здорова. А там, в родительском доме, воспоминания, тяжелая работа и бессонные ночи довели меня до такого нервного истощения, что я едва понимала, что делаю. И я работала по 10-11 часов в сутки, открывала комнату за комнатой, перетаскивала вещи. А все было в ужасном состоянии. Траченная молью одежда, древние бабушкины сундуки, набитые старомодными платьями. Все то, что рука не поднималась выбросить. Но нужно было куда-то это девать. Пришлось каждую неделю приплачивать мусорщику, чтобы он забирал и тряпки. С некоторыми вещами вообще непонятно было, что делать. Например, я нашла огромный бабушкин погребальный венок из восковых цветов. Он лежал под большим стеклянным колпаком. Мне не хотелось держать в доме столь печальный сувенир. Но как от него избавиться? Не выбросишь ведь? Однако решение, наконец, было найдено. Оказалось, что он очень нравился миссис Поттер, маминой кухарке. Я подарила ей его, и она была в восторге. Эшфилд был первым домом моих родителей. Они поселились в нем, когда мэдж исполнилось полгода. И прожили там всю жизнь, покупая все новые и новые шкафы, в которых накапливалось неимоверное количество вещей. Постепенно комнаты превратились в склад. Комната для занятий, где я провела в детстве столько счастливых дней, теперь представляла собой огромную камеру хранения. Сундуки и коробки, которые бабушка не смогла впихнуть в свою спальню, свалили именно здесь. Следующий удар, посланный мне проведением, — разлука с моей дорогой Карло. Ее отец и мачеха путешествовали по Африке, и вдруг она получила из Кении известие, что отец тяжело болен. Врачи нашли у него рак. Сам он об этом не знал. Но мачехи сообщили, что он проживет не более шести месяцев. Они возвращались в Эдинбург, и Карло должна была ехать туда, чтобы провести с ним последние дни его жизни. Она ни за что бы не оставила меня в моем тогдашнем смятении и в горести, но есть вещи, которые даже не обсуждаются. И все же месяца через полтора я закончила свой тяжкий труд, и только тогда вернулась к жизни. Работала я как проклятая. Мне хотелось поскорее покончить с этим. Необходимо было тщательно разобрать сундуки и чемоданы. Выбрасывать все подряд не следовало. Среди бабушкиных вещей порой встречались совершенно неожиданные. Покидая иллинг она настояла на том, что уложит вещи сама. Опасалась, что мы повыбрасываем кое-что из дорогих ее сердцу сокровищ. Я нашла несметное число старых писем и уже чуть было не выкинула их, как вдруг из смятого конверта выпали двенадцать пятифунтовых банкнот. Бабушка, словно белка, повсюду прятала свои орешки, чтобы уберечь их от невзгод военного времени.